Ефим Зазуля. Лакей. Утро. Кафе только что открылось. Только что прикрепили к палкам газеты. Посетителей почти нет. Лакей, о котором я хочу написать, угрюм, морщинист и щет. На затылке у него торчит кончик галстука. Почему вот этот кончик галстука часто торчит на шеях неудачников, как маленький чёрный флаг на траурном судне? Он читал газету "Стоя", что-то сильно заинтересовало его в военных сообщениях. Лицо почти влипло в газету, рот раскрылся, салфетка выпала из-под мышки на столик. Вдруг к этому столику подошли два посетителя. Они о чём-то горячо беседовали. Один из них, нелепый, грубый, весь какой-то косой и толстый, разговаривая машинально забрал у Лакея газету. Лакей, увлечённый чтением, отарапел. У него забрали газету на самом интересном месте чтения. Он инстинктивно подался вперёд и простёр руку, но опомнился, встряхнулся, кашлянул, отошёл на шаг. скинул на разгиб руки салфетку и не знаю, что ещё сделать. низко поклонился.